Глава одиннадцатая. Олег стоял, прислонившись к стене. По лицу текла кровь, он даже не смачивал ее. Пальцами левой руки зажимал правое плечо. Темные струйки крови медленно просачивались из-под пальцев. Рука без силно висела, как толстая плеяд. Ага, и сдохнет, ответил Томас. Грудь ходила ходуном. Он стискивал челюсти, напрягался, стараясь унять звон в ушах и побыстрее собраться силами. Если это сам сатана, то как он и сдохнет? Да, наверное, донёсся слабый шёпот. Все здесь. Только мы, если и сдохнем, то и сдохнем. Ты как? Жив, но это поправимо, ответил Томас мужественно. Он кое-как поднялся, убедился, что ноги держит целы, только он весь сейчас сплошной кровоподтёк, суставы и жилы стонут. А ты как себя чувствуешь? Чувствую на слабо. Надо уходить, Томас. Мой меч. У меня нет больше меча. Но есть ты. Он пошёл вдоль стены, не дожидаясь ответа. Томас с жалостью смотрел, как он часто ударяется плечом о камень. Если бы не стена, упал бы. Но идёт, перебарывает себя. А он, гордый Томас Малтон из Гисленда, не отойдёт от сил. Тело выло и плакало кровавыми слезами. Но Томас вёл себя следом за другом. И плоть медленно начала смиряться. Ни отдыха, ни пощады, всё на ходу. Томас ощутил, как звон в черепе затихает, а мышцы постепенно начинают слушаться лучше. "Олег", позвал он. Олег начал барабачиваться. И тут оба услышали хлопанье крыльев. Томас видел, как болезненно исказилось лицо отшельника. В глазах были отчаяние и обречённость. Сверху упала густая тень. Олег с трудом пригнулся. Тяжёлое тело обрушилось сверху. Томас услышал страшный крик рёв. Крылатая тварь напоролась на посах. Тот же на землю впереди упали ещё три зверя. Олег, выпрямляясь, ухватил ближайшего за горло, сдавил. Железная ладонь Томаса метнулась вперёд. Послышался хруст. Зверь начал оседать с перебитым горлом. Томас шагнул вперёд, ухватил двух оставшихся, ударил головами. Он слышал хруст, бросил под ноги и для верности и наступил на шеи железными сапогами. Когда остались вдвоём среди трепыхающихся тварей, Томас прорычал, снова чувствуя свой сильный голос. Значит, тот гад в самом деле не разбился, как те на чёрном змее. Олег тяжело дышал. Из разрубленной груди текла кровь. На плече зияла ещё одна рана. Сердце Томаса сжалось от горячего сочувствия. Колика был бледен, лицо страдальческое, на лбу выступило холодное испарина. Ты сильно ранен? Да, сказал Олег. Он тяжело дышал. Чёрт, я всегда боялся боли. Боялся? Не переносил, поправился Олег хрипло. Капли пота на лбу росли на глазах, начали скатываться по бледному лицу. И не мог терпеть боль. Ещё бы, сказал Томас. Он пугливо смотрел на глубокую рану. Кто бы смог? Это тот, что упархнул? Чёрт, какой же он рыцарь, ежели летает как какое-то пернатое. Не знаю, сказал Олег зло. Махали мечами как дурне, потому и попался. Думал, умелые воины, тех знают наперёд. Ох, жжёт, как будто, он вскрикнул, мучительно скривился. Очень больно, спросил Томас с горестным сочувствием. Очень, признался Олег. Чёрт, я никогда не был воином. Мне это махание мечами, да и давно меня так не отвык, давно даже палец не прищемлял. Палец! Возмутился Томас. Когда я палец прищемил, я так орал. Раны в бою плевать привычно, а вот палец или за носу под ноготь. Олег передернул плечами, лицо стало еще бледнее, а глаза застыли, глядя в пространство. Томас бросил предостерегающе: "Не засни. Опять мыслишь? Да." Ответил Олег. Он сплюнул под ноги. На выгоревшую землю шлёпнулся кровавый комок. Ты уверен, что ребёнка грудью кормила Богородица? Томас опешил от неожиданности, переспросил глупо. Что что? Там на дороге, крикнул Олег. Он кивнул в ту сторону, куда унёсся гигант на багровых крыльях. Оттуда быстро приближались три новые фигурки. Крылья шлёпали по воздуху часто, а в лапах блестало железо. Уверен, что то была мать вашего бога, а не вашего дьявола. Томас вскипел. Да как ты, Олег, не глядя, отыскал спиной в стене щель, вдвинулся. Голос был срывавшийся. Так почему ж не остановила? Причистая дева? Тебе все надо повторять по два раза? Это не мне надо, Олег. Она. При чем тут она? Он не нашелся, что сказать. Да и не успел. На голову обрушилось визжащее и царапающееся. Он отступил еще, ввалился в темноту. Вместе грохнулись на каменную плиту. Тварь страшно скрижетала когтями по железу. Калика исчез в темноте, и Томас в одиночестве с криком катался между камнями и бился головой о стены, пока гадкие когти не разжались. Тогда он на ощупь ухватил тварь за лапы и с наслаждением шарахнул головой о каменную стену. Раздраженный голос Олега поторопил. Томас довольна. Давай быстрее. В груди Томаса хрипело, булькало, сепело. Губы пересохли и лопались, как спелые стручки гороха. Он не нашёл силы выдавить слово, встал на четвереньки. Потом кое-как по стене возделся на ноги, также перебирая руками стену, пошёл на голос. Из-под ног донёсся едва слышный гул. Этот же гул Томас услышал и в стене, за которую держался. Воздух начал вибрировать. В нём возник странный зловещий звук, которого Томас понять не мог. Только по всему телу пробежала дрожь. Он ощутил себя ничтожным и беспомощным перед неведомой мощью. Быстрее! донёсся голос, как можно быстрее. Олег, прошептал он. Что это? Быстрее! Он бросался бега на голос, хватался за камень, отталкивался и снова спешил. Иногда видел блестевшие под луной голову и плечи. Олега шатало, но двигался целеустремлённо. Томас хотел закричать снова, но грохот стал мощнее, настойчивее. В нём было ощущение торжествующей мощи, перед которой всё пойдёт в прах. "Лавина", выдохнул он, наконец всё поняв. "Тот гад не сумел. Пробует по-другому". Колик стоял, упёршись лбом в стену, пока по нему сползали тёмные капли. Он с усилием поднял набрякшие веки. Пожалуй, даже из-под пасков Попрут. Томас подхватил свободной рукой, тут же перекосило от боли в плече. Забыл, что Калика тяжёл как медведь после ужина, но стиснул челюсти, потащил, повёл. В какие-то мгновения, почти теряя сознание, чувствовал, что его опирается на твёрдое плечо Калики, раненное с той стороны. И так, поддерживая друг друга, двигаются быстрее. За спиной раздался страшный грохот. Спину ударил могучий кулак упругого воздуха. Они рухнули. По спинам прокатилась густая волна из пыли и каменной крошки. А когда поднялись, Томас уже чувствовал, не оглядываясь, что едва-едва выскользнули из-под удара лавины. С горы всё ещё катятся отставшие глыбы, могут и зашибить. Есть такие, что как и люди не ходят проторенными тропами. А голос прохрипел прямо в ухо. Быстрее. Ушли же, простонал Томас. Не слышишь? Ещё одна. На этот раз накроет Томас слышал только плеск кипящей крови в ушах. Лопор раскалился, голова распухла, не помещалась на плечах. Дыхание стало громче, чем грохот камнепада. Земля под ногами вздрагивала. Каменная стена тряслась, срывались мелкие камешки. Томас задыхался, перед глазами стояла мутная пелена. Глаза щипало солёным, а пот, падая на доспехи, шипел, как на раскалённых углях. В спину снова злорадно ударил кулак сжатого воздуха. Томас пошатнулся, а по ушам хлестнул злой голос: "Не спи, черепаха!" Томас всхлипнул: "Упасть бы помирить". Земля трясётся сильнее, лавина настигала. Вдруг что-то могучее со страшной силой тарана ударило в спину. Дыхание вылетело со взхлопом. Он влетел в пещеру, растянулся как жаба на каменном полу, раскрыжетал доспехами, и тут сзади настиг страшный удар. Томасу почудилось, что ему придавило ноги. В страхе попробовал ползти на руках и тут же стал на четвереньки, а затем и сумел подняться на ноги. Пещера ещё дрожала. По железу звякали мелкие камешки. Их сыпалось сверху, как из дырявого мешка. Сзади донёсся сдавленный стон. Слабый свет падал сверху. Томас увидел, как сзади зашевелились камни, что закупорили вход, раздвинулись. Алика поднялся голый до пояса, израненный, весь в тёмных пятнах. Кровь струилась из открытых ран, волосы слиплись, по щеке течёт тёмная струйка. В полумраке Томас видел только тёмные пещеры под надбровными дугами. С жутью почудил, что там блеснули кроваво-красные точки, будто ветер сдул с замирающих угольков пепел. "Сердце Алика!" воскликнул Томас с болью. "Олег, дальше. Тебя ещё и камнями" Дальше прохрипела от тёмной фигуры. Там щель. Томас сделал движение броситься к другу. У Калики одна рука висит так, словно вовсе не осталось целых костей. Шатается. Но Олег прорычал: "Дальше или сейчас погибнем". Томас с усилием оторвал устрашённый взгляд, бросился в тёмную часть. Оттуда пахло затхлым. Глаза ещё не привыкли к полумраку, но чувство подсказали, что там пустота. Он двинулся вслепую, ударился плечом, стал пробираться через камни, а сзади словно бы появился слабый оранжевый свет. Ещё несколько шагов вслепую, и плечи перестали царапать камни. Томас раскинул руки, ощутил лишь пустоту. Свет приблизился. Шаги Калики были шаркающие и неуверенные. Томас видел, как из щели выплыл оранжевый шарик размером с орех, светит слабо, как догорающая лучинка в избе простолюдина. Вот-вот погаснет. Калика вышел следом, хватаясь израненной рукой за стенку. Томас бросился на помощь. Калика прохрипел зло: "Спеши, хватая оружие, надо уходить". Томасу почудилось, что Калика заговаривается. "Какое? Где?" Калика кивнул в темноту, а сам качнулся и побрёл в другую сторону. Шарик света остался с Томасом. Он всмотрелся. Глаза чуть привыкли. Из пещерного мрака выступила гигантская стена, сплош увешанная мечами, топорами, копьями, кинжалами, щитами, луками, множеством странного оружия. Томас зачарованно двинулся в ту сторону, смутно слышал, как застонал калика. В темноте зазвенело, будто отшельник повалился на гору посуды. Томас заколдованно шёл к стене, глаз не отрывал, пока не упёрся животом в длинный стол, что тянулся под стеной в обе стороны. И оба конца стали исчезали в темноте. Верх стены тоже уходил ввысь, прятался в тьме, а всё освещённое пространство блестело обнажёнными лезвиями. Искрки прыгали по рукоятям, костяным лукам. "Присвитая дева", прошептал Томас. Голос задрожал, внезапно затряслись руки, а колени стали как ватные. От мечей и топоров явственно веяло мощью, от одних недоброй, от других светлой и ликующей. зерка Алика. В темноте снова звякнуло, загремело, донёсся слабый треск, будто раздирали непрочное полотно. Томасу почудился сдавленный крик, стон. Он дёрнулся, готовый броситься к Алике, с трудом себя пересилил. Дрожащие пальцы поплыли над столом, от разложенных там мечей несло бодрящим холодком. Внезапно рука, будто сама нырнула вниз, пальцы жадно сжались на простой широкой рукояти. Незримая мощь через пальцы ринулась по руке, вздула плечо каменными мышцами, наполнила грудь до боли, а сердце сбилось с такта, затрепыхалось, как маленькая птичка в когтях рыси. Он ощутил, что задыхается от переполнявших его чувств, глаза защипало, а губы задрожали. "Чей ты, меч?" прошептал он потрясённо. "Кому ты давал свою мощь раньше?" Меч был короче его двуручного рыцарского, проще. На лезвие следы ударов молота кузнеца, и рукоять без украшений, удобная для хватки, но не для хвастовства перед дамами. Тёмной стороне затрещало сильнее, звякнуло. По стенам зловеще метнулись угольно-чёрные тени. Из мрака вышел, шатаясь, огромный человек с прилипшими волосами, будто вынырнул из глубокого озера. Он дышал хрипло и надсадно. Лицо оставалось в тени. В щерех под надбровными дугами остро и страшно блеснули огоньки. Из кроваво-красных они медленно перешли в пронзительно-зелёные. Томас обрадованно вскрикнул: "Олег!" Человек вышел в круг света. Обнажённые плечи блестели, только на правом ещё была тёмная короста, что как гнилая кора осыпалась при ходьбе. Томас увидел вздутый безобразный шрам, багровый, с синюшным оттенком. Рука ещё висела бессильно, но пальцы медленно сжимались в кулак. Быстрее, прохрипел он. А, Эсколибур! Что ж, родню почуял. Томас ахнул. Меч короля Артура быть не может. Почему? Тогда Ковали без затей взял, уходим. Он протащился мимо Его шатало, хватался за стол. Томас стиснул зубы, чтобы не заорать от дикой ослепляющей радости. По звериному могучий шагнул следом, глаза жадно шарили по столу, и сам не помнил, как ухватил в другую руку длинный меч с узким, холодно блестящим лезвием. Засмеялся от прилива новой мощи, светлый и радостный, как и подобает магии оружия, в отличие от подлой магии слов и заклятий. Внутри играло и прыгало. Он чувствовал, что сейчас сделает что-то несуразное: закричит дико, подпрыгнет до свода или перерубит стол одним ударом. "Олег", закричал он в дагонку. "И в этом мече живёт что-то помимо железа". Спина Калики удалялась. Голос прозвучал глухо. Его потерял в Рансевальском ущелье рыцарь, что прикрывал отход войск Карла Великого. Герой Когда умирал, даже не вспомнил о красавице невесть, что лила слёзы и ждала, а всё просил положить с ним. Ах, да, не с ним, а под него меч спату, эту вот возлюбленную дюрандаль. Томосу почудилась насмешка, но не поверил, что человек на грани смерти от изнеможения способен насмехаться над цветами чувств величайшего и благороднейшего из рыцарей. К тому же непонятно, как видит спиной. Может быть, вовсе говорит наугад. Томас вскинул мячи. Он чувствовал, какие у него длинные могучие руки, тело как из булата, а силы хватило бы, чтобы сдвинуть гору. Крикнул он мощно: "Теперь пусть выходит хоть сам дьявол". "Не хвались, наряд идучи", напомнил Олег. "А хвались, идучи срати", засмеялся Томас. "Это я знаю. Ох, сердце Олика". Он вздрогнул и замер, будто поражённый в самое сердце. Со стены и стола мечи просились в руки, клялись в верности, обещали великие подвиги. Такими бывают только мечи, которые имеют свои имена, в отличие от простых, безымянных. "Олег!" вскричал он в отчаянии. "Я не могу! Моё сердце разрывается. Да будь у меня 100 рук!" калик оглинулся. "И что, ухватил бы все? Успокойся, медноголобый герой. Чьи это мечи?" Калик едва заметно двинул на ходу плечами. Я что, всё железо знаю? Ах, там ещё и чёрная бронза. Вон тот, Гладборд, меч Фергуса, героя Ирландских гор. Рядом Нуаду, меч талисман Ирландских племён. Этот не знаю, и этот. А вон тот знаменитый Грим, меч самого Сигурда или Зигфрида. Не упомню, как он у вас кличется. Томас жадно вертел головой. А этот, а тот? О, пресвятая Дева, я уже в аду, я уже казнюсь самыми страшными муками. Вижу лучи на свете оружия и не могу всё ухватить. Так это шрай, буркнул Калико. Спина его постепенно выпрямлялась, а голос терял хрипотцу. На тот не гляди, это злой меч. Зря пастух, что отыскал его в размытом дождями кургане, отдал его гатиле, ставшему известным потом как атила бич Божий. Этому мечу, помню, скифы приносили жертвы, каждого десятого пленного, а до скифов тоже проделавали кимирийцы. Если есть третья рука, возьми меч справа. Это легендарный переляк. С ним великий викинг начал творить новое государство. Знал бы, что получится, Томас спросил быстро. И сотворил? Голос Олега отдалился. Его спина мелькнула и пропала в темноте. Его потомки, Рюриковичи, творят и ныне. Такое творят. Пальцы Томаса потянулись к переляку. Тоже предстоит творить королевство заново. С трудом потащил руку обратно, едва не выдирая её из плеча, ибо в голосе отшельника прозвучала странная нотка. Что-то в том государстве ему не нравится. Взглянул налево, сердце ёкнуло. Добротный шлем, хотя и не рыцарский. Широкие латы, кованный пояс с кольцами для ножей. Цветящийся шарик, что стал багровым, как угасающий уголёк, исчез в тёмной щели вместе с Каликой. Томас, оставшись в полной тьме, сам не помнил, как натянул доспехи, нахлобучил шлем по самые брови, бросился вслед за Олегом. Но он шатнулся, потрясённый страшным и великолепным зрелищем. По обе стороны чёрного входа висели в воздухе, держась без всяких цепей, два удивительных меча. Один короткий, с прямым лезвием, простой рукоятью, Лезвие брызжет искрами, словно только что выдернули из горна, а другое длиннее, со странным волнистым лезвием. Томас в великом изумлении уставился на невиданное зеленоватое лезвие. Там возникали и быстро исчезали магические знаки, что вдруг показались знакомыми. Шаги Каллики уже затихли. Устрашённый, что останется один, Томас выронил оба меча, взамен ухватил рукоять меча с изогнутым лезвием. На миг пронзила острая боль. Звериная судорога скрутила мышцы, но ощущение силы, что хлынуло через рукоять меча, тряхнуло, как молодое деревцо бегущим кабаном. Ноги сами несли его с лёгкостью, будто железные доспехи были из простого полотна. Если бы не страшился разбиться, то прыгал бы сразу на десятки шагов. Калик стоял на уступе близ выхода, опять в волчьей шкуре. Где он её только нашёл? Каменный карниз в двух шагах обрывался пропастью. На сток шагов обернулся. Томас видел, как брови Олега взлетели вверх. Томас вскрикнул: "Что-то не так?" Олег в изумлении глядел на меч. Томас видел, как взгляд зелёных глаз скользнул по новым доспехам Томаса, коснулся шлема. "А вот что ты выбрал?" "Олег!" вскричал Томас в страхе и замешательстве. "Что это? Я чувствую себя странно." Если ты о мече, проговорил Олег медленно, то это Зульфакар, что значит барозчатый. Мухаммаду достался в битве, от него перешёл к тестю Али, хранился у халифов. Ну, Томас, ты самого сатану удивишь. Томас сделал движение отбросить меч, смотрел как на ядовитую змею, но пальцы не пожелали разжаться. Он даже попробовал помочь другой рукой. Смог бы Но в груди словно лопнул сосуд с желчью. Стало горько и тоскливо, словно отрывало от себя половину души. Но «Ну не могу же я оставить такой меч. Всё равно что оставить Он замучал в муке, подбирая точное слово. А Олег, не дожидаясь, буркнул: "В самом деле? Тогда не бросай. Что-то не бы нехорошее". Томас повертел меч. Лезвие блестало, а в ответ раздвинулись тучи. Грозно проворчало Меч был поразительно лёгок, но в то же время Томас чувствовал, что с таким можно драться даже с демонами. А второй меч, спросил он с затаённым страхом, каликах мыкнул. Второй? Хмм. О нём было сказано: "Не мир я вам принёс, но меч". Он не закончил. Края чёрной тучи начали быстро и страшно загибаться, словно она, как сырая шкура, попала на горячие угли. Под ней была ещё одна, лиловая, при виде которой у Томаса пробежал по спине недобрый холодок. Олег. Страшный треск над головами пригнул к земле. Полыхнуло огнём, чёрные тучи раздвинулись. Потрясённый Томас увидел, как в щель протиснулась исполинская рука размером с вековую сосну, опустилась, слепо пошарила по вершине скалы. Томас прижался к камням, но гигантская рука приблизилась. Каждый палец был толщиной с полено, а на ладони поместился бы королевский стол с двенадцатью рыцарями. Томас застыл, а над головой раздался страшный рык. Затрещала. Гигантская рука внезапно выросла в размерах. Томас увидел прямо перед собой огромную ладонь с хищно растопыренными пальцами. "А пошёл ты", выдохнул он затавленно. Без размаха ударил по страшной ладони. Остриё врубилось, как в тёплое масло. Исполинская плот раздалась, кровь брызнула такими фонтанами, что Томасу почувствилось, что собьет с ног. Над головой прогремел нечеловеческий крик, полный ярости, боли, изумления. Рука дернулась. Томас видел, как вверх удаляется гигантская ладонь, кровь хлещет ручьем. На месте двух пальцев торчат обрубки, откуда хлещет кровь. Он на столбе нело перевел взор себе под ноги, в испуге отпрянул. Два исполинских пальца. Оба спаления дёргались и ещё скребли ногтями твёрдую землю. Рой в шипелой быстро поднималась лёгким розовым дымом. "Свитая дева", прошептал Томас в благоговейном страхе. "Кто это был?" калика крикнул зло. "Тебе герпа увидеть надо. Быстрее сюда!" Томас побежал, оглядывался. Меч в его руке радостно дёргался. Томас учудил, что даже повизгивает, как в предвкушении новой драки полный сил бойцовский пёс. Точек гремело, на рукай исчезло. Томасу чудились стоны, жалобы, стенания, но это могли быть завывания ветра. Правда, удар был хорош. Их жизни спасены. И Томас счастливо поцеловал рукоять чудесного меча, пролившего кровь чудовища. В зелёных глазах Олега мелькнуло странное выражение. Губы дрогнули, но смолчал. И Томас перевёл дыхание. Ссориться с отшельником сейчас не хотелось в особенности. Он прошептал молитву при чистой деве, дрожащими от счастья пальцами погладил холодную рукоять зулфакара. А почему он в Аду? Олег услышал, буркнул. Оружие. Томас удивился. Вот-вот, оружие, а в Аду. Должно быть в раю. Олег оглянулся на могучего рыцаря, исполненного всяческих достоинств, вздохнул. Томас смотрел вопросительно. Олег развел руками. Наверное, ислам, как и вера твоего Христа, должен завоевывать сердца, а не рубить головы. А мечи – это вроде запрещенного приема в турнире идей. Томас, похоже, не понял, но спорить не стал. У каждого турнира свои правила. Царь-калика, куда теперь? Вниз, ответил Олег сдавленным голосом. Земля взвизгивала, доносился постоянный гул. Томас спросил запоздало: Олег, там наверняка что-то нашлось бы и по твоей руке. кивнул бы я бы захватил у тебя ж мечи в руках буркнул олег в зубах был унёс нам крестоносцам была бы добыча а взять сумеем